Дубна. Объединенный исследовательский ядерный институт. 10 часов 36 минут. Ядерный центр физики элементарных частиц в Наукограде Дубна на базе Международной научно-исследовательской организации, учрежденной 18 государствами, был создан в 1956 году. К настоящему моменту площадь центра выросла до трех квадратных километров. На его территории были возведены такие значимые объекты, как синхротрон, он же нуклатрон-М, новый ускорительный комплекс, бустерный накопитель, ионный коллайдер, НИКА и множество других лабораторий, позволяющих российским ученым и не только создавать новейшие искусственные материалы, и открывать элементарные частицы. Именно здесь были открыты 102 элемент Набелей, 105-й Дубни, 115-й Московий и Оганесий, элемент 118, близко подходивший к так называемому «острову стабильности тяжелых элементов, не имевших аналогов в природе». Доктор физико-математических наук Истомин работал в шестой группе при лаборатории теоретической физики. Как объяснили Никифоров в бюро пропусков, когда он, полюбовавшись на четыре колонны, балкончик над дверью и две белые вазы с цветами у главного входа, вошел в здание. Центр УИИ являлся мощным научным кластером и охранялся, наверное, не хуже, чем Центр обороны. Чтобы войти в здание, надо было предъявить QR-код. А компьютеризированная система опознавания за пару секунд высвечивала на мониторе охраны фото гостя. Никифор подсунул под фото глаз экранчик айфона с QR-кодом, и турникет мягко открыл бабочку дверцы. Начальником лаборатории оказался 50-летний физик, тоже доктор наук, Лебедев. Обладатель крепкого торса, роскошной черной шевелюры, крупного носа и квадратных очков, увеличивающих глаза чуть ли не вдвое. Никифор он встретил в фойе главного корпуса и проводил в кабинет, за которым в левом крыле здания на первом этаже располагались помещения лаборатории. Кабинет завлаба гостю не понравился, так как представлял по сути филиал у лаборатории. загроможденный стойками, шкафами и какими-то приборами. Заметив взгляд следователя, Лебедев виновато облизнул губы. — Извините, товарищ майор, мы тут меняем архитектуру всего комплекса. Приходится тесниться. Присаживайтесь. Никифор сел на стул у хайтековского стола с прозрачной пластиной столешницы и металлическими ножками. — Вам сообщили о смерти Истомина? — Да, час назад. Что вы можете сказать об этом человеке? Мне очень жаль. Давайте обойдемся без сантиментов. Будьте добры. Над чем он работал в последнее время? Это секретная информация. Никифор показал удостоверение особых полномочий. Лебедев нервно поправил очки. Вряд ли. Вы. Я физик по образованию. Ну, тогда... «Вам что-нибудь говорит формула Уиллера-Девитта?» Никифор невольно улыбнулся. Формулу уиллера девита в среде физиков называли уравнением конца времени, потому что она, выведенная для объяснения парадокса времени, самого времени не содержала. Пять групп преобразований, насколько я помню, с волновой функцией Пси, с масштабным фактором, определяющим радиус Вселенной, Плюс планковские петли, плюс скалярное поле, сыгравшее главную роль во время большого взрыва. Плюс скалярный потенциал, запускающий инфляционное расширение вселенной. С улыбкой закончил Лебедев. «Э, вы и в самом деле профессионал. Да какой там профессионал? Махнул рукой Никифор. Уже десять лет не занимаюсь физикой профессионально, служа отечеству на другом поле. Но интересуюсь, конечно, всеми открытиями и достижениями, особенно в области космологии и теории всего. Будуще студентами мы с приятелями долго спорили, будет ли она создана когда-либо. К сожалению, мы по-прежнему далеки от решения этой проблемы. Ближе всех к теории объединения всех физических сил... Подошла теория суперструн, М-теория, но и она не учитывает пока всех нюансов реальных взаимодействий. Никифор снова вспомнил, что Баринов предупреждал его о нюансах. Интересно, начальник отдела знал что-то о теме работы Стомина или нет? Кстати, с какой стороны Стомин подходил к исследованию Уиллера? Со стороны космологии или квантовой гравитации? Он начал разбираться, почему в этой формуле отсутствует фактор Т, то есть время, хотя она как раз и определяет существование времени как фундаментального свойства Вселенной. И что же, к чему он пришел? Ман продолжил теоретические выкладки Лис Моллина и Джулиана Барбара американские и британские физики современности. И просчитал новый подход к проблеме в необычной области. Активное управление энтропией. Но в общем случае, так эта тема отражена в плане работ нашей лаборатории. Управление энтропией? Удивился Никифор. Что за чушь? Каким образом энтропией можно управлять? Ведь второе начало термодинамики незыблемо. Энтропия с течением времени только увеличивается, и даже жизнь, в какой-то степени уменьшающая энтропию локально, полностью с ней справиться не в состоянии. Глеб Лаврентьевич нашел способ повернуть стрелу энтропии как раз на уровне локальности, в небольшом объеме, и продолжил работу, надеясь получить масштабную инверсию. — Не понимаю. Лебедев развел руками. Даже мы не совсем понимаем его посыл. Термодинамика вместе со вторым началом не является фундаментальной физической теорией, а лишь выражает статистику поведения больших ансамблей частиц от самых малых травинок и песчинах до масштабных галактик и их скоплений. А статистическое поведение совершенно безразлично к направлению как энтропии, так и времени. Если повернуть их стрелы обратно, плюс на минус, ничего не изменится. Уравнения останутся идентичными. Это мне понятно. А замысел Истомина непонятен. Все упирается в парадоксы причинности и необратимости. После вовсе не значит вследствие. Чисто логической причиной события может быть не только прошлое, положение вещей, но и некая цель в будущем. Понимаете? «Нет», — честно признался озадаченный Никифор, наморщив лоб. «Вы хотите сказать, что Истомин нашел что-то в будущем? То есть, по его мнению, не только прошлое оставляет следы в настоящем, но и будущее?» «Не так. Лобово, но в принципе, верно». «Метафилософия? Если хотите, да, метафилософия». Но Глеб Лаврентьевич нашел зацепку и трудился над воплощением своих идей на практике. Никифор вспомнил работающий в гостиной ученого необычный аппарат в форме люстры. Он вам показывал результаты? Какие результаты? Это всего лишь теория, хотя и очень привлекательная, если учесть будущий практический выход. Никифор озадаченно почесал в голове. Судя по интерьеру в квартире Истомина, физик занимался не только теорией, но и практикой. Интересно, почему он не делился своими достижениями с начальством института? «Разрешите посмотреть его расчеты?» «Извините, нет». виновато скривил губы за влап. «Только с разрешения дирекции». — Работа Глеба Лаврентьевича находится под протекторатом Министерства обороны. Даже мы не имеем права влезать в их сотрудничество. — Вот как! — С чего эта теоретическая работа истомина заинтересовались оборонщики? — Вопрос не по адресу. Глеб Лаврентьевич долгое время занимался своей темой без гособеспечения. Дома, так сказать, потому что не было финансирования. «Мы не могли включить тему в план исследования института, вынужденные к тому же бороться с конкурентами, пока военные не дали средства». «Куда ж без конкурентов?» — усмехнулся Никифор. «Я еще не встречал ученого, который любил бы своих оппонентов. Каждый хочет пропихнуть свою тему». «Меня эта борьба всегда огорчала», — с сожалением сказал Лебедев. Как говорил Джон Рёшкин, всякая истинная наука начинается с любви, а не с разбора своих собратьев, и кончается любовью, а не анализом существования Бога. Джон Рёшкин, 1819-1900, английский писатель. «Человек в массе своей сволочь, как говаривает мой непосредственный начальник, хмыкнул Никифор». И мой опыт работы доказывает это на тысячах примеров. Наука, вне политики. Должна быть вне политики. А на деле она никогда не относилась к нравственному разделу деятельности человека. Не знаю, может быть. Вам видней. Мы с трудом уговорили Глебу Лаврентьевичу не уезжать за рубеж, как это делают молодые ученые. Он остался и умер. По лицу Лебедева прошла тень. Он снял, протер очки. Вовсе не вижен систему, обыкновенная, с увеличивающими линзами. Подрузил на нос. Печально. Да что я говорил? Для нас это трагедия. Не знаю теперь, кто будет продолжать работу по теме. Глеб Лаврентьевич, по его словам, был близок к созданию антиэнтропийного генератора. Здесь? В лаборатории? — Нет, у него была своя мастерская, где он проверял расчеты. — Так вы знаете о ней? — Конечно. — Когда вы были у него последний раз? — Лично я не был. Виновато поежился влап. Зачем тревожить человека? Мы ему доверяли. Он жил одиноко, ни с кем не общался. Никифор подумал о засекреченности исследования умершего. Если вели его военные, то, наверное, надеялись получить практический результат. Однако, если предположить худшее, не мог ли Истомин стать жертвой конкурентов, завидующих тому, что ему открыли финансирование? Но тогда что это за проблема, которую он решал? Вы сообщили о смерти Истомина в Минобороны? Я нет. Ну, директор, наверное, доложил. Вас никто не допрашивал? Я же не преступник, чтобы меня допрашивать. Нет, вы первый разговариваете со мной о смерти Глеба Лаврентьевича. С полицией только позвонили и все. Никифор встал. Разрешите откланяться. Если вспомните какие-нибудь необычные подробности о поведении Стомина, позвоните. Он подал за влабу визитку. Лебедев взял визитку, вскинул глаза. — Может быть, это мои измышления, но мне вчера показалось, что Глеб Лаврентьевич сильно сдал. — Сдал? — Постарел, что ли. Такое впечатление, что он заболел. — Вы его видели? — Мельком, да и то поздно вечером, перед отъездом домой. — Понял, спасибо. Никифор кивнул и вышел из лаборатории на свежий воздух. Пилот возился в багажнике аэрокоптера. Увидев пассажира, сел за руль. «Все нормально? Куда дальше?» «Все очень странно», — рассеянно ответил Никифор, перебирая в памяти детали разговора с Зафлабом. Больше всего настораживало в этом деле участие военных, а их молчание после трагедии выглядело по крайней мере неэтичным. Если они были заинтересованы в работе Истомина, почему не занялись расследованием со своей стороны? Или просто еще не знают о смерти физика? И тут же пришла логичная мысль. Не довершит ли изучение квартиры Истомина, пока там не появились военные эксперты? — Контору? — спросил пилот, поднимая машину в воздух. — Обратно по адресу умершего. — Есть. А Задащина проговорил молодой водитель.